во владениях богини зимы. «Не жалко тебе их?» спросил огненно-рыжий высокий мужчина, одетый в ярко-алые одежды. «А почему мне должно быть их жалко?» подошла Цасси к зеркалу, в которое вглядывался бух лета. «Я подарила им любовь и счастье. Они нашли каждый свою истинную пару, а ребенок отца, пусть и приемного...» Но ты ведь их разлучила, подумаешь, шевельнула пальцами богиня зимы, и зеркальную поверхность начали покрывать морозные узоры. Подумают, осмыслят, поймут, хотят ли они снова встретиться, а там и моё время снова придёт, снегов и морозов. То есть тебе всё же немного жаль, девчушку, хитро улыбнулся Бог лета, самую чуточку. Но только её Этот несчастный рогатый советник попортил мне снеговиков. Цаси. Ну что тебе? Цаси. А давай, Царк, прекрати. Ты прекрасно знаешь, что я не могу сейчас ничего сделать. Лето и жара, не моё время. Я не собираюсь ради смертных нарушать законы мироздания. Тут Цаси немного лукавила, всё же небольшую помеху она внесла. Но не отправлять ведь было потенциального мужа совсем уж голышом. Все же найти его должны были женщина и ребенок, а она приличная богиня и против всяких непристойностей. Пришлось перенести Керина с покрывалом, чтобы скрыть его наготу. Но об этом... «За то лето — мое время!» — подмигнул бог и тряхнул рыжей шевелюрой, а на его ладони вспыхнуло жаркое солнышко. «Погаси!» — оборвала его богиня зимы. «Опять оплавишь и испортишь стены и потолок». Она махнула рукой, и затянувшие зеркало морозные узоры исчезли. «И что ты предлагаешь, Цорг? Учти, я в ту жару не отправлюсь. У меня от нее портится настроение и сохнет кожа. К тому же тот мир совсем без магии, в нем даже не почаруешь». Бог лето подумал и басовито хохотнул. А что, если нам, дорогая моя, устроить маленькую шалость? Ты слетай в тёмную империю, подготовь всё. Там магии в избытке. Пусть и лето. А я перенесусь в этот технический мир. Пошалить, задумчиво произнесла Цасси, рассматривая светловолосую девчушку, которая играла с котёнком. Между прочим, её подарком, беленьким, как её любимые снега, с глазами голубые, как самые чистые ледники в горах. Она украдкой покосилась над Цорго. Нет, конечно же, Цасси не нарушала законов мироздания и не привносила зиму и стужу в солнечное лето. Но уж подкинуть кошечку к нужному часу, в нужное время, богиня она или не богиня, а над Цорго об этом знать вовсе не обязательно. Мужчины такие ревнивые и такие собственники, можно подумать от него убудет если кто-то в его время года сделает что-то немножко зимнее так что ты предлагаешь и две божественные сущности задумали очередную проделку ведь так скучно быть вечными бесконечными совершенными всемогущими В далёкой-далёкой тёмной империи Керен Нантар, советник владыки тёмной империи, пребывал в мрачном настроении. Весна злила, потому что снега таяли, а вместе с ними таяла и надежда, что эти твари, снеговики, вернут ему внезапно обретённое и также внезапно потерянное счастье. Не вернули Хуже того, те круглобокие уродцы, которых по его приказу слепили слуги, простояли вокруг цитадели безжизненными фигурами, да и исчезли, вместе с лучами солнца, как только то начало припекать. Слуги шептались, светлые, которые прибились к темному двору три года назад, да так и обжились, косились и тоже обсуждали. Одна из них, девчонка Инга, которая завладела замковой кухней, и почти полностью оттеснила прежнего повара от готовки, пыталась радовать советника разными вкусными блюдами и десертами. Гномы и эльфы предлагали помахаться мечами или кулаками, смешно даже. Нежить во всей округе и на много дней пути вокруг цитадели владыки притихла и закопалась, зарылась, ушла в глубокую скрытность. Страшно ей было высовываться из схронов, советник Нантар — эл утовал и не щадил никого из них хоть и разлагается плоть и кости уже почернели а всё ж свои родные других-то нет и не будет так что зомби упыри личи и прочие восставшие порождения тьмы поступили благоразумно закопались и тщательно разровняли свои могилы а склепы заберикодировали изнутри Так-то оно поспокойней будет. Ничего, придёт и к ним тёмная ночь, и будут ещё праздничные гуляния, позднее, через год или два, или 10, тут уж как повезёт. Но зато уцелеют. Летела малва ночными птицами, магическими сообщениями, советник Нантар полюбил, обрёл пару и потерял. Ох, и страшно это лишиться такого. Советник же того, тоже тварь магическая, роду племени неведомого, и не демон, и не эльф, и не гном, и не тролль, и не орк. Поговаривали предок-то его из самой бездны выбрался, да и остался наверху. Солнышко полюбил, воздух свежий, прижился, женился на местной женщине, обзавелся потомством, ух, и давно это было». И самой цитаделли это ещё не было, а уже попирали ногами землю и протыкали небо рогами внуки и правнуки того самого первого Нантара, кем бы он ни был. Даже повелители тёмной империи не знали точно, да и важно ли это сильный, могучий, одарённый, живучий, мудрый, готовый стоять рядом с законным повелителем, а сам на трон не претендует никоим образом. Прекрасно же и тысячелетия правой рукой владык из рода Седзеров становились потомки рода Нантаров. Так было и так будет всегда. Ибо нет ничего более вечного и постоянного, чем заведённый в тёмной империи порядок. А учитывая мощь магического дара Керина Нантара, варвары и Сандлер не сомневались. Та девушка с земли, некая Ирина, рано или поздно станет законной женой их советника. И Варя просто ждала, когда наконец-то перестанет быть единственной попаданкой и иномерянкой. Ей тоже хочется подругу. Светлые, конечно, неплохие. Инга, Тася. Но такие примитивные. Аж грустно становится. Не поболтать с ними нормально по-человечески. Не обсудить ничего толком. «Варя» А это Ирина, про которую Керен ни в какую не хочет ничего рассказывать. Как она не пытала его, как ни крути, а землячка. И планета у них общая, и страна. Хоть обсудить сериалы и книги любимые, косточки перемыть местным чудищем и дворянам жутковатым. Да и не соплюшка юная эта Ира. Дочка у нее подрастает от первого брака. Две женщины примерно одного возраста, с похожей ментальностью — непременно найдут общий язык. А тёмный владыка просто сочувствовал другу, сам ведь прошёл через потерю любви, так что ту земную девушку ждали в этом мире очень и очень многие. Советник Керен, владыка Сандлер, владычица Варвара, слуги тёмной цитадели, ставшие залогом мира светлая, окрестная нечесть и вся вся вся нежность тёмной империи. овладычица поклонился Керен, войдя в кабинет повелителя. Доброе утро. Ты сегодня рано. Что-то случилось? Она вздула с лица прядь светлых волос и отложила лист бумаги, кажется, складывала какую-то фигурку за столом мужа. Да, я в горы. Керен, ты издеваешься? Вытянулось у Варвары лицо. Мы же договорились. Мы с Сандро сегодня уезжаем на море, а ты должен нас заменить. Имеем мы право хоть сколько-то отдохнуть. Но это просто свинство с твоей стороны. Я ненадолго, спокойно ответил рогатый мужчина. Обвал сошёл с некой, открылось древнее захоронение. Нужно проверить, чтобы к вечеру вернусь обратно. А, ну тогда ладно, расслабилась женщина и улыбнулась. «А то у нас с Сандро большие планы на эти дни у моря. Светлые нам приготовили резиденцию местного мэра. Говорят, там очень красиво». «Я в курсе», — позволил себе намек на улыбку ее собеседник. «До встречи через две недели, владычица. С повелителем мы уже все обсудили». Коротко поклонившись и бросив взгляд ей за спину, советник вышел. Тут же шелохнулась драпировка, приоткрылась потайная дверца, и из неё выглянул тёмный властелин. Приобнял жену за плечи и обранил: "Надо быстро уходить, пока обитатели цитадели не узнали, что Керен пребывает, иначе набегут и завалят делами". "Удираем", запрокинув голову, подняла к нему лицо любимая жена. "И очень быстро. Бери свою сумку, а я всё остальное". Через 2 минуты кабинет повелителя Тёмной империи опустел. Исчезли и сундук с вещами, стоявший в центре, и саквояж владычицы. А в горах и правда ночью случился внезапный сход лавины. Ничто не предвещало, и вдруг, ни с того, ни с сего, вся эта огромная масса снега, до того спокойно лежавшая на горных вершинах, зашевелилась, как живая, и поползла вниз, наращивая скорость. Мне жеть только грустно вздохнуло в своих могилах. Сидеть или лежать им тут теперь долго. И ладно бы только это, они и так закопались как можно глубже, чтобы ни дайте тёмные боги, советник Нантар не обнаружил. Но ведь теперь опять сырость будет. Только всё подсохло, основа снег, и ведь он будет таять, просачиваться сквозь землю, затапливать их лёшки. Неприятно, досадно. А Кирен Нантар уже был там, на вершинах гор. Чутька прислушивался и принюхивался, запуская одно сканирующее заглядание за другим. Не нравилось ему то, что он ощущал. Было тут что-то знакомое, что-то такое божественное. Нет, не спроста сошла лавина. Ох, не спроста. Точно зима вдруг вернулась сюда, в горы, и решила пошалить. Особенно смущала Кирину найденная ледяная стена, вдруг выглянувшая на дневной свет. Снег, притавший её, обвалился, и вот, пожалуйста, будто огромное ледяное зеркало сияет, отражая солнечные лучи. Он стал напротив, расставив ноги и заложив руки за спину, и принялся изучать своё отражение. И чудилось Кирину, что смотрит на него кто-то оттуда, из-за льда. С любопытством, пожалуй, доброжелательно, но хитро, будто что-то замышляя, Кирен склонил голову, прислушиваясь к своим ощущениям, и вдруг за его спиной, прямо из снега, начали формироваться снежные фигуры. "Что?" аж подпрыгнул в негодовании мужчина и обернулся, выхватывая меч правой рукой и коснуя левой заклинания. Помирещилось, что из зеркала прозвучал женский смешок. А снеговики по рождению зимы слепились, утрамбовались, отряхнулись, пошевелили носами морковками и развели ручками ветками. Мол, ты уж прости, мужик, но мы всего лишь солдаты, существа подневольные. И попёрли. Да вы достали, разнёсся над горами рёв озверевшего мага.